Было не менее трудно, чем найти Жанну. Работник держал в руке письмо, которое и подал Арману. "Прочтите, граф", сказал он. "Я думаю, что несчастья разом обрушились на всех, кого я только знаю". "Что это такое?" спросил живостью Декергац. "Что ты хочешь этим сказать?" "У меня был друг", сказал лион. "Когда я так называю его, я, может быть, заношусь слишком высоко" потому что это был человек высшего круга, но я любил его как брата, и он был также немного расположен ко мне. Ну и что же с ним случилось? Прочтите, граф. Арман развернул письмо и прочитал. Любезный Леон, вы единственный человек, к которому я в настоящее время могу обратиться за помощью и утешением. В последний раз, когда мы расстались с вами 8 дней тому назад, Вы видели перед собой человека счастливого, готового сочетаться браком с женщиной, которую он любил. Этот человек высоко держал свою голову. Он был горд, честен, и весь свет признавал его таким. Теперь же, любезный ли он, человек, пишущий эти строки, прогнан своей невестой, обвинен в воровстве, он в тюрьме, и его ждет каторга». Побывайте у меня хоть один раз, потому что мне кажется, что я умру еще до суда. Ваш Фернан Роше. Кто такой этот Фернан Роше? — спросил Арман. Он служил чиновником при министерстве. Он был вашим другом? Да, почти. Он также знал вишню. Он в тюрьме? Да, дня три или четыре. Но какое преступление совершил он? «О, что касается этого, граф!» — скричал Леон Ролан. «То я вполне убежден в его невиновности. Он честный человек, и я отвечаю за него своей головой». «Где он жил?» «На улице Тампль. Из его окон видно было окно вишни. Знал он Жанну. Вероятно, он видал ее у вишни». Граф декергац долго угрюмо молчал. «Все это очень странно», — проговорил он. Вот уже четыре особы исчезают в одно и то же время, и эти особы знакомы между собой и более или менее касаются нас». «Это правда», — заметил Леон, внимание которого было привлечено этим размышлением. «Несомненно», — продолжал Арман, «что все это устроила одна и та же личность. Но зачем? Для какой цели? И кто она такая?» «Где заключен Фернан Роше?» – спросил он Леона. «В консьержери, я полагаю». «С ним необходимо повидаться», – сказал Арман. Он приказал подать лошадей, сел вместе с Леоном в карету и велел вести себя в полицейскую префектуру. Высокое положение графа, его репутации как благотворителя и его богатство все это давало ему доступ повсюду и отворяло все двери. Арман получил без труда дозволение войти в тюрьму, где содержался Фернан, который, к тому же, не сидел уже в секретной, так как следствие по его делу было окончено. Несчастный молодой человек прошел уже все степени расслабления, отчаяния и сумасшествия. Граф и его спутник нашли его сидящим на своей кровати, опустив голову на руки, с лихорадочным взором бессмысленными глазами и в состоянии близком к умопомешательству. Леон принужден был растолкать Фернана и сказать свое имя, чтобы вывести его из задумчивости. «Милостивый государь», — сказал ему Арман, «вы меня не знаете, это правда, но верьте, я вам глубоко сочувствую, хотя я не могу еще теперь объяснить причину этого. Невозможно, чтобы вы...» были виноваты в преступлении, которое возводят на вас. И поэтому я употреблю все свое влияние, все усилия к обнаружению вашей правды. Но для этого я должен знать, в чем, собственно, вас обвиняют и каким образом вы очутились здесь. «Милостивый государь», — отвечал Фернан, «меня обвиняют в краже 30 тысяч франков». «Откуда?» «В министерстве» из кассы ключи, от которой мне были поручены, на один только час. Фернан рассказал Арману обстоятельства, предшествовавшие его выходу из министерства, о роковом письме, врученном ему колярам,